два третья звериная жестокость литу я уложил в бараке на одной из свободных коек уснула она почти сразу будто из нее выкачали всю жизнь а я просто сидел рядом слушал как она вздрагивает и с тем что то внутри меня также откликалось словно кнут с резким хлопком после взмаха, но я мог лишь наблюдать, как она ворочается от подступающих кошмаров. Помещение было наполнено смрадом немытых тел, стойким мускусным ароматом и тяжелым дыханием множества зайцев. Зверлинги спали будто после тяжелейшего в жизни дня. Наверное, так и было, как и в любой другой день. Женщины и мужчины все вместе, в одинаковых мешковатых балахонах, Они жались друг к другу, будто в поисках поддержки. Рабская судьба весьма печальна. «Я должен выбраться». «Тот голос», — размышлял я, стараясь бороться с головокружением и подступающей тошнотой. «Это же был тот самый Декс, верно?» «Ха, и с кем я это обсуждаю?» Я глухо усмехнулся. «И он не дал мне напасть». и при том, что при жизни он, похоже, не отличался сдержанностью. Я взглянул на спящую Литу. Ради нее... Ответ был очевиден. Она явно дорога тому Дексу. Сердце без остановки щемило, виски сдавливало и жутко болела голова. Хотя это могло быть потому, что мне ее знатно отбили. Чем дольше я был рядом с ней, тем больше понимал, как мои чувства... сливаются с чувствами прежнего владельца. Она ведь невероятно смелая, ради меня пошла в логово зверя и ради меня познала ад. Нет, не ради меня. Но это ничего не меняло внутри, ненависть сводила с ума. Передо мной то и дело появлялся искаженный лик ублюдочного Рихана, похотливый, садистский, сука. Но украденное ребро было при мне и грело мне душу. Оно вполне подойдет для убийства, стоит только немного его заточить. Но пока я спрятал его под половицей около стены. Глаза мои закрылись, сонные грезы подступили. Но вскоре снаружи послышались шаги, я вздрогнул. Тяжелые и твердые, около восьми-десяти пар, нет, больше. Каждая со своим необычным звуком. Похоже, это шли надзиратели. Пора было выполнять свои обязанности. Несмотря на то, что было. Ночь закончилась, свет неловко проникал в барак. Меня все еще мутило, и тело болело. Нас начали выгонять на улицу. Началась суматоха. Я и сам не понял, как оказался перед бараком. Сонные, недовольные зайцы выстраивались в несколько шеренг. Литу оставили спать. Видимо, лев еще не растерял какое-то достоинство. А может, дело в том, что она лекарка. «Быстрее, сучьи патрохи! Отбросы на Иры зеленозадой! Думаете, я буду ждать? Да я сожру вас без хлеба и даже не запью!» — визжал худощавый шоколит. «М-м-м, вторила ему гиена рядом. «Хе-хе-хе!» — -хе! заулюлюкали другие две. Перед нами остановился Леопардит с равнодушным, скучающим видом. Другие надзиратели то и дело бросали на него опасливые взгляды. На морде почти не было шерсти, сплошной ожог, вплоть до самой шеи, утекая дальше за чешуйчатый доспех, распространяясь на всю правую руку. Его уши бугрились неразборчивым месивом, веки отсутствовали вместе с бровями. Я насчитал около 14 надзирателей. четырех волков, кучкующихся вместе, того искалеченного леопарда, трех беспрестанно хихикающих гиен, двух тигров, стоящих рядом и подозрительно похожих друг на друга, двух лисиц с хитрыми глазами, мелкого койота и шакала. Они были облачены в легчайшую кожу или мелкую кольчугу, словно для вида, а не защиты. Кто-то был без обуви, пара в простых холщовых штанах. Все они сильно отличались от вчерашних надзирателей, громоздких и сильных. Эти были мускулистые и рельефные, почти без жира. Только койот выбивался из компании, словно шкаляр среди драчунов. Мелкие, с нервным испуганным взглядом, совсем не свойственным хищникам. При виде них складывалось впечатление, будто они были теми, кто часто бегает или теми, кому может понадобиться быстро бежать. «Что не очень хорошо. Либо мы идем туда, где у нас может быть шанс к попытке побега, либо нам придется от чего-то очень быстро убегать», — подумал я с хмурым видом. Мерзкое «либо». «Ну что, выродки, сегодня будете с папой Фиро?» «Я расскажу вам, откуда эти шрамы, если будете себя плохо вести». Громко проговорил Леопардит, выпучивая глаза без век. «Думаю, некоторые уже поняли, что сегодня у вас за работа. Ха-ха! Наконец-то воспользуйтесь единственно полезной чертой ваших вшивых тел!» «За мной!» — скомандовал шакал, возглавивший шествие. И мы пошли строем, гремя цепями. «И что же за работа такая нас ждет? Если судить по тому, что я услышал, нам понадобятся наши ноги или уши. Другого толкового у этого тела просто нет». Думал я, рассматривая раскачивающиеся передо мной затылки невольников. Нас повели в противоположную от города сторону, туда, где виднелся почти бесконечный ковер джунглей, оканчивающийся горами с бесснежными вершинами. Но зеленый ковер казался неравномерным. Всюду высились пышные макушки каких-то невероятных размеров деревьев. И я заметил, что зверлинги не казались понурыми, хотя шли на работу. И еще. Почти никто на меня не смотрел. Неужели им все равно на то, что было слитой? Даже словом не обмолвились. Не мог этот Декс вообще не иметь друзей. Периодически Леопардит доставал какой-то тюбик и смачивал глаза, но куда чаще он прикладывался к другой фляге, пузатой и явно наполненной чем-то более жизнерадостным. Остальные надзиратели тоже не слишком внимательно следили за строем, Мы шли расхлебанно и как попало. Так что вскоре я увидел рядом с собой незнакомую морду, ту, что раньше рядом не было. «Эй, чего с ли ты случилось?» спросил незнакомец. «Похоже, не всем все равно». Взглянув в его глаза, словно в мутное молоко, я сразу понял, что он слеп, но притом он ни разу не споткнулся, шел уверенно, держа голову в моем направлении. «Она жива!» «Так что все не так плохо», — ответил я, не желая вдаваться в подробности. От произошедшего щемило сердце, да и говорить было непросто. «Да, Рихан никогда не знает меры, так что можно сказать, повезло», — сказал слепой заяц. «И увлечения нашими довольно известны». «Ты считаешь это везением?» — вспылил внезапно я, даже сам удивился. «Ну, трахнул он я и что? Тут каждую первую зайчиху сношают и днем, и вечером, и бывает в течение дня. Не делай вид, будто удивлен. Алиту не трогали только из-за дара знахарки. Ее сила ведь как лечит, так и калечит, в разные стороны может работать, говорят. Хотя это лишь слухи», — рассказывал Зверлинг, будто о чем-то обыденном, привычном. «Оттого у меня еще сильнее холодило внутри». И вот Рихан их развеял. Так что, похоже, у нашей девочки появятся новые любовники». «Вот так просто? И тебя это устраивает? Они же твои соплеменники!» Начинал закипать я. «Разве она не одна из нас? Что за безразличие?» «А? Декс, ты, конечно, никогда умом не блистал, но за столько лет должен был уже свыкнуться со своей участью. Мы невольники, помнишь?» Он приблизил морду ближе. «Хотя, чего ты понимаешь, слиты это дерьмо из-за тебя произошло, а ведешь себя так, будто виноват этот несправедливый мир». «Пф!» — усмехнулся он. «Но так быть не должно», — сконфуженно сказал я. «Это ненормально». «Действительно ненормально. Разве мир не устроен именно так, сильный, имеет слабого, и дело даже не в сексе?» В голове вспыхнула мысль, моя мысль, но казавшаяся неправильной, ошибочной, жестокой. «Об этом не тебе судить, так уж природа решила, расставила всех по своим местам. И, к сожалению, мы в самом низу. Ну, они хотя бы дают шанс выбраться», — спокойно отвечал слепой. Я пересилил свой гнев и спросил. «Ты о чем?» И навострил уши. Если есть шанс выбраться отсюда, я им воспользуюсь. Конечно, после того, как прирежу того ублюдка. «Во имя Наиры, ты вообще все мозги растерял! Что за придурочные вопросы?» Спросил незнакомый заяц с другой стороны. Худой и высокий, сгорбленный и с длинными лапами. Его уши поникли словно у осла, а на лице застыло раздраженное выражение. Высокие черные уши... «Его я видел тогда», — вспомнил я. «Фирс, он вообще ничего не помнит. Так не сыграешь. Похоже, в этот раз его голова оказалась недостаточно крепкой», — сказал слепой. «Вот же это весьма не кстати», — ответил Фирс. «Надо было лучше за ним присматривать», — бросил он слепому зайцу. «Очень смешно, как всегда». «Может, вы уже объясните мне, что за хрень тут происходит?» «Решил я вмешаться. Я уже, конечно, понял, что они были знакомыми Декса, и я ни черта о них не знал. Но, похоже, они что-то затевали». «Странно представляться, ну уж ладно. Меня Алем звать. Я что-то типа друга тебе, мой глупый зайчик», — сказал слепой. «Ты ненароком, громче необходимого, пошутил про размер достоинства Рихана. Я недоуменно посмотрел на него. Не может быть, чтобы все это дерьмо произошло из-за шутки про волчий агрегат. Ну, типа он зайчих прет, потому что для хищниц маловат, братишка. Вот он тебя и отделал. Так еще эту шутку Хавир слышал. После такого он с тебя так просто слезть не мог. И не убить даже. Хотя ему это почти удалось. Дебил, подставил всех нас. Из-за тебя тирк сдох. Начал заводиться фирс, напрягая пучки мышц на длинных руках. «Тирк, тот парень», — понял я. Но я не был согласен. Сдох он по собственной глупости. Элиту подставил не я, а предыдущий владелец тела. Если так подумать, я тут вообще главная жертва. Меня запихнули в тело полумертвого раба, еще и перешедшего дорогу опасному ублюдку. А мне что, расхлебывать?» Ясное дело, что других вариантов у меня нет, хотя можно еще сдохнуть. Но тогда умрет и она. Какого хера меня вообще волнует эта девчонка? Из-за той заботы она не для меня была. Нет, нет, нет, тут дело в другом, в другом. Мое сознание не только переместилось в тело этого зверлинга, но и смешалось с его собственным, окончательно осознал я. Тогда я всмотрелся в слепые глаза Алима, и что-то начало шевелиться в голове, словно червь. Образы и воспоминания проносились перед глазами, и я не мог понять, где вымысел, а где реальность. Словно кошмары на стыке сна, спутанные истории, приходящие во время дремы. Вокруг меня вновь был барак, все те же обшарпанные тонкие стены и грубые лежаки с трепьем. Еще рядом сидел, скрестив лапы, Алим, только совсем юный, а напротив, подперев подбородок коленями, долговязый Фирс. «Эй, а как ты думаешь, мы сумеем когда-нибудь выбраться отсюда? Мир увидеть за лесом!» — спросил у меня Алим. Тогда у него еще были живые, ярко-серые глаза. «Еще бы! Обязательно! А там уж я никому уже не дамся! Буду идти, куда хочу, и делать, что хочу!» Свой голос мне казался невероятно странным, манера речи была порывистой и дерзкой. — Тупицы, вы реально думаете, что нас отпустят? Да это все чушь! — как всегда недовольно сказал Фирс. — Никто не видел больше твоих победителей. Сучий турнир — это путь на свободу, только если свобода в животе хищников. — Ты опять за свое? — спросил я, но это был Декс. «Ты и так уже всех запугал. Никто после турнира никого не жрет. С таким расчетом можно уже сейчас вздернуться». «Это все из-за моих снов. Он считает, что они вещи», — тихо сказал Алим, даже как-то робко. «А какими их считать? Без них мы бы и о турнире ничего не узнали. Думаете, они спроста ничего нам о нем не рассказывают?» — чуть ли не кричал Декс. «Ну уж нет». «Мы станем одними из семи финалистов и обретем свободу!» Внезапно с улицы послышались шаги, все тут же притихли. Уже стояла густая ночь, и звук не был похож на бряцание заклепок патрульных. Вскоре полок откинули, и мы увидели двух гиенит с их вечными ухмылками. И высокую... Это был первый раз, когда я видел птицлинга. Высокая, с большими белыми крыльями за спиной и с лицом, в украшенной золотом мантии и множеством колец в ушах. Она была в одежде жриц, тех, кто рассказывал нам о богах, объяснял, почему наша судьба — быть невольниками, и о грехе Наиры, об иерархии подчинения слабых сильным, о законах мира. «Алем, пойдем со мной», — сказала она мягким нежным голосом. Алем встал, но я, не управляя телом, схватил его за руку и взглянул на жрицу. Да уж, удивительно, что этот Декс так долго прожил. «Зачем он вам?» — крикнул я. «Госпожа, мне отрезать этому зайчику его язычок?» Хе -хе -хе — спросил один из гиенит и быстро зашевелил высунутым языком, будто пес, лакающий воду. «Не нужно. Ему покровительствует Хавир, да еще из такого малолетства. Видно, что-то в нем есть». Задумчиво протянул жрица, словно оценивая меня взглядом. Одна из гиен подошла к Алиму, и я уже готов был броситься на тварь во много раз сильнее, но друг посмотрел на меня таким странным взглядом, и рука сама разжалась. Я почувствовал удар в голову, не сильный, лишь для профилактики, и отлетел к стене. А Алима увели, долговязый Фирс и я смотрели ему вслед, даже не зная, вернется ли. Но он вернулся, и ярко-зеленые глаза застелила бледно-серая пелена. После этого ему не снились странные сны. «Ай, голова!» Жуткая боль пронзила мозг. Я чувствовал, как по лицу стекает холодный пот, а сердце бешено бьется в груди, будто намереваясь проломить грудную клетку. «Декс, чего с тобой?» Я почувствовал, как меня трясут за плечи. «Ему плохо, нужно к лекарю». Услышал я такой родной теперь голос Долговязова. «Разойтись, гребаные ублюдки!» Послышался голос Леопардида с обезображенной мордой. Боль медленно отступала, и я почувствовал, как меня схватили за запястье, и я уже начал поджимать колени к груди и свободной лапой прикрывать голову, ожидая, что меня швырнут куда-нибудь в очередной раз. Здешние власти имущие это дело любили». Но вместо этого меня начали трясти, как тряпичную куклу. «Эй!» Я раскрыл глаза и встретился взглядом с Фиро. Его голубые глаза с красными прожилками лопнувших капилляров пронизывали меня. Его аура, все его естество указывало, что он вовсе не такой, как Хавир, и если его разозлить, он меня прикончит. «Я в порядке!» Визгливо бросил я, еще не восстановив голос. «Ха-ха-ха! Ладно, тогда тебе придется сегодня сделать не сто, а сто двадцать. Ну, раз я тебя не добил, и ты нас задержал!» Сказал он и разжал тонкие, но сильные пальцы. Я рухнул на пыльную дорогу, стараясь отдышаться. «Идем!» — скомандовал он, и невольники вновь двинулись вперед в сопровождении надзирателей, равнодушно обходя меня, словно прокаженного. Фирс и Алем подхватили меня под руки и повели вместе с потоком. Я подумал, что ситуация-то весьма знакомая, и руки тоже. Да уж, я, похоже, так и стремлюсь на всех порах закончить с новой жизнью. Фортуна не на моей стороне. но ну и хер с ней. Я все равно выберусь из этого дерьма. По крайней мере, мне теперь известно, что воспоминания-то есть, и, скорее всего, не только Декса, но и мои, из прошлой жизни. «Только вот это не самая приятная штука и похоже, как на зло приходящее, когда не просят». «Декс, это что было?» — спросил долговязый. «Воспоминания, небольшой кусок вернулся. Про вас двоих и... забейте». Пытался я говорить на манер того Декса, впрочем, это было нетрудно. «Ты... а...» — пытался что-то спросить Алем. «Закройте пасти! Шагаем молча!» Бросил шагающий недалеко сбоку волкит. Внутри меня вспыхнуло раздражение. Я почувствовал жар на щеках. Только это были не мои эмоции. Опять. Я уже понимал, что личность прежнего владельца все еще в теле. Только вот мне не очень хотелось впитывать его способность вляпываться в дерьмо и открывать пасть, когда не стоит. Если дело не касается Литы, я прям чувствую, как он закипает внутри. Впрочем, проблемы буду решать по мере поступления. Дальше мы шли молча, хотя у меня было что спросить. Я занялся самокопанием, стараясь понять, что я за тварь вообще. Дуболомом я явно не был. То, как я стараюсь отметить все вокруг, явно идет в рознь с такой манерой. То ребро, что я украл, возможно, говорит о многом. По крайней мере о том, что скрытность и хитрость и использование колющих вещей не отпугивает меня. Мимо нас по параллельной дороге показались нагруженные большими импровизированными рюкзаками мешками зайцы. Те были явно наполнены чем-то весьма тяжелым. Ноги зверлинга впухли от натуги, толстые вены угрожающего выпирали. Зачем только таким заниматься вручную? И вскоре я получил ответ на вопрос. Утоптанная земля под лапами становилась мягче, а зелень гуще. У дороги показались высокие деревья со свисающими лианами. Чем дальше уходила дорога, тем гуще становилась растительность, а сама она превращалась в свежо протоптанную тропу. Это были настоящие джунгли. В прошлой жизни мне, похоже, не доводилось бывать в таких местах. Но вот что-то сообщалось мне о бесконечных опасностях, таившихся среди этих деревьев. Это хранилось где-то на подкорке мозга. Но понять, кому принадлежит это ощущение, я не мог. В какой-то момент, без команды, зверлинги поделились на группы колонны. Во главе и позади находилось по одному надзирателю, и мы, словно змеи, начали пробираться сквозь густые заросли. Такие, что я мог бы улизнуть в любой момент, и меня бы уже не нашли. Только вот при мысли об этом, я ощущал странную, зловещую тревогу. «Твари вчера забрали целую группу. Даже надзирателей не осталось, даже костей. Только кровь на стволах и листьях. И теперь на очереди мы, главные отбросы!» — шептал на ухо, идущий позади Алем. Он ни разу не споткнулся, даже его цепь почти не звенела. Так ловко и аккуратно он двигался. «Твари, ты о чем?» «До такой степени, значит. Ох, Декс. «Ты даже ведешь себя, словно не ты вовсе!» Задумчиво сказал Алим, и я нахмурился. «Такой проницательности мне не надо!» «Ладно, слушай. В джунглях есть существа, которые не слишком рады нашему присутствию. Это их владение, и, поверь, даже империя не способна совладать с ними. Они словно безумная фантазия, гипертрофированные и одичалые зверлинги». но в то же время их тела куда ближе по виду к низшим, при том, что некоторые черты схожи и с нами, высшими». Он говорил серьезно со знанием. «Стоит нанести серьезный вред джунглям, как они приходят, и затем не остается никого». «А они?» Я хотел спросить, кем он их считает, но он перебил меня, словно предчувствовал мой вопрос. «Никто не знает. Разные истории рассказывают, как, собственно, о происхождении всего в этом мире. Но именно они вряд ли появились естественным путем. Словно собранные из разных частей, сшитые множество раз, безумные твари, ненавидящие все вокруг». «Это мы так думаем», — внезапно сказал, повернув голову долговязый Фирс. Мы для них не лучше, возомнили себя высшими. Ох, а с чего это? Потому что научились заковывать в цепи тех, кто слабее? Или потому что научились преклоняться перед сильными? Что одно, что другое — дерьмо собачье!» Выразил свое мнение Фирс, побагровев от переизбытка эмоций. «А наш Фирс верит, что они — наши милые родственники, те, которым никогда не рады», — усмехнулся Алям. Я хотел было задать еще вопросы, но колонна резко остановилась, а я поднял голову. Передо мной высилось невероятных размеров дерева с невероятным множеством ветвей, расходившихся от ствола, словно миллионы вен, а те расходились еще и еще. Ствол был покрыт грубой бугристой корой, а на ветвях виднелись белые фрукты. Зайциды как-то сразу возбудились. На лицах многих показались улыбки, словно их ожидало что-то хорошее. Даже я почувствовал какое-то поднятие духа, что ли, словно мне сейчас позволят прикоснуться к чему-то сокровенному, родному. «Стройся в одну линию», — скомандовал волкит с суровыми нависшими бровями. Затем начали выходить остальные группы, одна за другой с разных сторон. Места перед деревом было многое, словно под его ветвями постоянно прибирался садовник, оставляя лишь невысокую траву. Но, вопреки моим ожиданиям, нас вновь построили друг за другом, но в этот раз не вплотную. Зверлинги самостоятельно отодвигались друг от друга. «Ну что, мои сладкие зайки, готовы размять свои лапки? Надеюсь, вы понимаете, какой это дар чувство свободы. Но не забывайте, кто живет там». Леопардит махнул обезображенной мордой в сторону джунглей. «И они вечно голодны!» Тут я почувствовал страх, настоящий, даже больший, чем перед Риханом. «Ха-ха! Чего посмурняли? Все хорошо! Вам лишь нужно слушаться и не срать, где попало!» С довольной ухмылкой он хлопнул в ладоши. «А теперь еще одна мера безопасности, ваша любимая! Вытяните правую руку!» Все последовали приказу и вытянули худые в сравнении с ногами руки. А Фиро вытащил изогнутый кинжал, совсем не подходящий для убийств, скорее всего ритуальный, и, проходя вдоль рядов, делал каждому надрез на ладони, а кровь прямо на глазах впитывалась в темную сталь. Когда он подобрался ближе, я увидел, что рука, сжимавшая рукоять кинжала, была черна, словно только-только побывала в адском кострище. Сквозь трещины обугленной кожи виднелась красноватая плоть. Мои челюсти неосознанно сжались, а лицо исказилось от мысли о том, какую боль он должен был сейчас испытывать. «Эй, припадочный, руку!» — бросил он мне, стоя напротив, а я словно только отошел от сна и резко вытянул правую руку. Он сделал неглубокий надрез, такой, чтобы кровь едва показалась, и она вновь тут же впиталась в сталь. Одновременно с тем я увидел, как трещины обугленной кожи словно засветились изнутри, яростным багровым светом, и тут же почувствовал странный жар внутри, будто рядом с сердцем, не согревающий, а тот, что способен лишь разрушать и убивать, обжигающий, суровый. Закончив с последним, он вновь встал перед шеренгами и заговорил своим веселым голосом. «Теперь, мои милые, мы с вами связаны». «Я чувствую жизненный огонь каждого. Если попытаетесь сделать что-то не то, нарушить приказ или перечить мне...» Он беззвучно щелкнул темными пальцами, и крайний заицит в первой шеренге вспыхнул. Он загорелся, и пламя за секунды объяло все его тело. Он мучительно завизжал, упал на землю и принялся кататься по ней, пытаясь сбить пламя. Но оно, казалось, исходило из самого его нутра. вырывалась из каждой поры. Все стояли молча, не шевелясь, наблюдали за угасающим пламенем. А я чувствовал мерзкий запах горелой шерсти и жареного мяса. Кто-то блевал, другие просто старались отвернуться или прикрыть глаза. Лишь немногие с достоинством смотрели на мерзкое зрелище, не хранившее в себе ничего достойного. Он убил его просто ради примера. «Что же они за мрази?» — хмурясь, подумал я. «Вот именно это случится с каждым из вас. Стоит вам пропасть из поля зрения моих дорогих коллег!» Он улыбнулся. «А теперь...» Он достал из небольшого подсумка, висящего на широком кожаном поясе, небольшую пластину. Фиро закрыл глаза и провел по ней рукой. Я затаил дыхание, вновь ожидая чего-то невероятного. Все мое внимание было сосредоточено на его тонком обгорелом теле. Он раскрыл глаза, и... ничего не произошло. «Но вперед!» — крикнул он радостно, словно рядом не валялся зловонный труп. Я почувствовал, как земля дрогнула, и легкий ветерок коснулся моей щеки. А затем увидел зайца, он летел к ветвям высоко над землей. Затем еще и еще... они отталкивались от земли и прыгали на многие метры цеплялись за бугристую кору дерева отталкивались и вновь прыгали и вновь на их ногах не было оков я стоял смотря как мои сородичи забирались все выше затем мой взгляд словно сам опустился на ноги и увидел сброшенные кандалы сталь оков расширилась и опала на землю ноги оказались свободны колени подогнуты а мышцы сами напряглись, будто ведомые собственным сознанием. Энергия, невероятная сила в этих лапах. Я чувствовал ее бурлящую неистовость и испугался ее. Но в следующий миг я прыгнул, взлетел, и мир внизу уменьшился. Афиро крикнул мне вслед. — С тебя сто двадцать, не забудь, а то зажарю!